Китай медленно перевел дух. «Будь как можно тише», — шепотом посоветовал он. «И двигайся плавно. Они видят резкие движения». «Значит, если мы неподвижны, мы в безопасности?» Таким же чуть слышным шепотом спросил Тави. Лицо Китая заметно побледнело. Он мотнул головой, стараясь даже это делать как можно более плавно. «Они находят даже тех, кто не шевелится. На моих глазах находили». «Должно быть, они ощущают присутствие людей каким-то другим способом». Нахмурился Тави. — По запаху, на слух или еще как-нибудь. Китай снова отрицательно мотнул головой. — Не знаю. Мы держимся от них подальше. Откуда нам знать? Он огляделся по сторонам и поежился. Мы должны быть осторожны. Он позвал. Остальные придут искать. Они пока не спешат, но придут. Тави кивнул, заставив себя сделать это как можно медленней. — И что нам делать? Китай мотнул головой в сторону торчавшего посередине леса древнего дерева. «Продолжим испытание, Леранец!» э, «Может, не стоит?» «Ты как хочешь, Леранец, а я продолжу!» «Можешь оставаться, если боишься!» Губы его скривились в оскорбительной ухмылке. «Чего еще ждать от ребенка? «Никакой я не ребенок, Злобно прошипел Тави. «Уж постарше тебя! Сколько тебе? Двенадцать? Тринадцать?» Китай возмущенно прищурился. «Пятнадцать!» Прошипел он в ответ. Мгновение Тави молча смотрел на своего соперника, потом расплылся в улыбке, ему стоило немалых усилий удержаться от смеха. Китай нахмурился еще сильней. Что еще? Тави медленно мотнул головой. Ничего, прошептал он. Ничего, сумасшедший, буркнул Китай. Вы алиранцы все сумасшедшие! Он повернулся и крадучись сдвинулся вглубь светящегося леса. Тавих Муррис последовал за ним, но и теперь ему приходилось сдерживать этот дурацкий смех. Когда от хранителей их отделяло не меньше нескольких десятков ярдов, он снял со спины мешок, который чуть не силой навязал ему линялой, и сунул в него руку. В мешке обнаружились две маленькие баклажки хорошего лампадного масла, кремнев в специальной черной коробочке, маленькая лампада, связка лучин для разжигания огня, заплетенные в причудливую косичку полоски вяленого мяса, Два добротных теплых одеяла, несколько тонких деревянных прутьев, которые можно было соединить в удилище, лески и несколько хороших железных крючков. А на самом дне мешка лежал зловещего вида нож с изогнутым лезвием длиной в две ладони Тави и шипастой гардой на рукояти. Боевой нож. Откуда уленяло во все это? Зачем раб держал это под рукой, словно готовый выступить в любую минуту? Он ведь вспомнил, Тави вернулся почти сразу же, значит мешок был уже уложен. «Почему?» — Тави тряхнул головой и почти врезался в Китае, внезапно застывшего на месте. Он тоже остановился, так близко от Марата, что кожа ощущала лихорадочный жар его тела. «Что там?» — шепнул он. Китаев вздрогнул и чуть заметно мотнул головой. Наторчавший из земли в каких-нибудь десяти футах от них, покрытый слоем светящегося покрова кореги, сидел хранитель. Тави пошарил взглядом по земле в поисках пути к отступлению. Вторая паукообразная тварь сидела на низко нависшей ветви, примерно на уровне головы Тави, и она пронзительно заверещала, раскачиваясь на своих узловатых лапах. Первый хранитель отозвался таким же верещанием, хотя в другой тональности. Он тоже принялся раскачиваться. Все новые голоса откликались со всех сторон. Много голосов, слишком много. Тави вздрогнул. Что нам делать? спросил он чуть слышным шепотом. Я, Китай снова вздрогнул. И Тави увидел в его глазах уже ничем не скрываемый ужас. «Я не знаю». Взгляд Тави метнулся к ближайшему из двух хранителей. Тот мотал головой, и светлые глаза его бегали в разные стороны, двигаясь каждый сам по себе, как у хамелеона. Темная точка в центре глаз напоминала зрачок, и тут произошла странная вещь. Глаза хранителя сменили цвет с белого на ярко-оранжевый, как огонь свечи. И сразу же хранитель замер, оба глаза его уставились на подростков, и он спустил пронзительный свист, напоминающий крик какой-то безумной птицы. Китай затаял дыхание и бросился вперед. Тави взглянул направо, налево, и во всех подробностях увидел, что делали хранители. Глаза сидевшего дальше от них хранителя тоже вспыхнули оранжевым светом и сразу же уставились на Китай. Он тоже засвистел и следом за первым с бесшумной смертоносной ловкостью устремился за юным Маратом. В этом мгновение Тави понял, как именно хранители заметили их и как можно ускользнуть от их внимания. «Китай!» — крикнул он. «Постой!» Свист Хранителей слышался уже со всех сторон, когда Тави бросился вслед за Китаем. Дело это было почти безнадежное, В отличие от него, юный Марат бежал налегке, да и скоростью не уступал перепуганному оленю. Тави едва удавалось не упускать того из виду, а вокруг тем временем на фоне зеленого свечения покрова загорались все новые оранжевые глаза восковых пауков. Возможно, Тави так и не удалось бы догнать Марата... Если бы тот не попал ногой в ямку. Наверное, в месте, где выбрался из покрова один из восковых пауков. И в несколько прыжков Тави оказался рядом и подхватил паренька за волосы, не дав тому упасть. Ай! Выдохнул Китай, выпучив глаза. Заткнись! Рявкнул Тави тоном, нетерпящим возражений. Давай за мной! Китай продолжал потрясенно моргать, но Тави не дал ему времени спорить. Он бросил короткий взгляд влево и помчался в направлении скальной стены провала. Несколько шагов он тащил Марата за собой, пока тот не опомнился и не побежал сам. На пути у них внезапно вырос Хранитель. Тави отогнал страх и продолжил бежать прямо на него. Паук попятился на двух парах задних ног, изготовившись к защите. Однако, не добежав до того несколько шагов, Тави замахнулся мешком и, едва не потеряв равновесие, за всей силы врезал им по чудовищной твари. Хранитель оказался легче, чем казался на вид. Удар отшвырнул его в сторону... Он силой шмякнулся об облепленный воском древесный ствол и повис на нем, вхватив его всеми восемью ногами. Тави уже бежал дальше, а свисты щебетания хранителей делались все громче, пронзительней, наполняясь тем, что казалось Тави ледяной и неземной злобой. Задыхаясь, добежали они до скальной стены. Тави бросил мешок, оставив его болтаться на лямках, это высвободило ему обе руки, и он приложил ладони к камню, галядя вдоль стены сначала вверх, а потом в стороны, вглядываясь темный камень в слабом свечении покрова. «Веревки далеко отсюда!» – прошепел Китай. «Нам не убежать! Нам не надо бежать!» – возразил Тави. Он прижался к камню губами, лизнул его языком и сплюнул известковую кислятину. «Сюда!» – бросил он, поднял мешок и побежал вдоль стены вправо, набегу роясь его содержимым. «Они нас окружают!» спокойным, лишенным надежды голосом сообщил Китае. «Прижимают к стене! Нам не нужно бежать далеко!» Заверил Тави. Он достал одну из баклаг с маслом и бросил ее Китае. «Подержи-ка!» Марат с опаской поймал баклагу и хмуро покосился на Тави. «Что это? Подержи это чуть-чуть! Есть одна мысль!» Справа от него мерцали оранжевые глаза, и Тави не заметил бросившегося на него хранителя до тех пор, пока тот не оказался на расстоянии прыжка. Китай вовремя поставил ему подножку, и он покатился по земле. Хранитель пролетел над ним, промахнувшись на долю дюйма. Он приземлился на стену, зацепился за нее ногами и почти сразу же повернулся для нового прыжка, злобно щелкая жвалами о панцирь. Китай выхватил свой каменный нож и швырнул его. Тяжелое лезвие врезалось твари в голову, и из нее выплеснулся фонтан светящийся зеленоватой жижи, смешанный с чем-то темным, едко пахнущим. Хранитель все таки прыгнул, но лишенное управление тело просто описало в воздухе дугу и упало на землю, где осталось лежать, дергая ногами. Китай рывком поднял Тави на ноги. «Надеюсь, ранец ты придумал что-то стоящее?» «Ага», — буркнул Тави, не в силах сдержать дрожь от страха и напряжения. «Ага, я тоже надеюсь». Он побежал дальше, Китай не отставал. Журчение воды донеслось до Тави пары секунд спустя, и он ускорил бег, перепрыгивая через валявшиеся на земле сучья. Скальную стену перед ними растекала длинная узкая трещина, из которой струился ручеек. У основания расщелины он впадал в длинный узкий прудик. Земля на его противоположном берегу оставалась чистая от покрова. Вода в пруду была зловеще темной, и Тави не мог разглядеть, насколько он глубок. Нам здесь не подняться, ле Ранец, выдохнул Китай. Еще один пронзительный свист послышался совсем рядом, и Китай резко крутанулся в ту сторону, напряженно пригнувшись в ожидании нападения. «Заткнись!» — отрезал Тави. «Дай мне масло!» Он выхватил флягу из рук Китая и выдернул пробку из горлышка, потом вернулся на несколько шагов назад и, силой ударив подошву в нескольких местах по восковой поверхности покрова, проломил ее так, что оттуда начала сочиться светящаяся слизь. Весь лес, казалось, был полон теперь разъярённым визгом и свистом. «Что ты делаешь?» – прошипел Китай. «Ты же показываешь им, где мы!» «Да», – согласился Тави. «Именно так». Он плеснул масло на покров в проделанные его башмаками пробоины, занялся коробкой с кремнями, выбрал два и опустился на колени рядом с разлитым маслом. Подняв взгляд, он увидел несколько дюжин приближавшихся к нему оранжевых глаз. «Что ты задумал?» Почти выкрикнул Китай: Быстрей! Тави выждал, пока глаза подобрались совсем близко, а потом поднес руки к масляной луже и с силой ударил кремнем кремень. Сноп ярких искор упал в пролитое масло, одна попала в место, где слой масла был тоньше, и вся лужица сразу вспыхнула ослепительно ярким огнем. Пламя выплеснулось из пробоины в покрове столбом высотой Тави по грудь. Тави отпрянул от огня, ухватил юношу Марата за отворот куртки и потащил к пруду. Они скатились в холодную воду, и Тави потащил Китая дальше от берега. Прут оказался мелким, вода едва доходила им до бедер, но была обжигающе холодной. Тави с Китая и хора мокнули от холода, потом Тави опомнился и оглянулся на хранителей. При виде огня восковые пауки совершенно обезумели. Те, которые находились ближе к нему, пятились или бегали вправо-влево, издавая пронзительный виск. Другие, которых отделяло от огня большее расстояние, принялись подпрыгивать в замешательстве или страхе, Не переставая при этом возбужденно щебетать. Ни те, ни другие подростков проду похоже, не видели. Получилось! Прошептал Тави. Давай, быстро! Он полез в мешок и достал из него оба одеяла. Сунув одно из них Китаю, он окунул второе в воду, потом, вынул, сжавшись от холода, накинул его на плечи и голову. Живо! скомандовал он. Накройся! Китай уставился на него. Что ты делаешь? Прошипел он. «Нам нужно бежать, пока есть возможность!» «Да накройся же быстро!» «Зачем?» «Глаза!» Пояснил Тави. «Когда они были близко от нас, цвет их глаз менялся. Они видели тебя, а не меня. Что ты хочешь сказать?» «Они видят жар твоего тела!» Пробормотал Тави, с трудом шевеляя окоченевшими губами. «Вы, Мараты, мне всегда кажется, будто у вас температура. Вы горячие. Пауки видят вас. Когда я поджёг воск, ты их ослепил». «Догадался Китай?» «Ну да. Намочи одеяло в воде и накройся им!» Мано. произнес Китай. На этот раз в его голосе звучало неподдельное восхищение. Резким движением он поддернул вверх куртку, чтобы она не намокала сильнее, и наклонился, чтобы окунуть в воду одеяло. Тави потрясенно уставился на Марата. Китай покосился на него. «Ты что?» «Глазам своим не верю!» – выдохнул Тави. Он почувствовал, что краснеет, и поспешно отвел взгляд, для верности прикрыв лицо одеялом. Вороны! Глазам своим не верю! Чему не веришь, или ранец? шепотом переспросил Китай. Ты. Ты же девчонка!